Андрей Караичев стопов нет, не сказать часто, скорее периодически семнадцатилетняя Аня наведывалась на железнодорожный вокзал своего провинциального городка. Она поднималась на пешеходный мост, под которым растягались ветки путей наполовину забитых составами, смотрела оттуда на проносящиеся товарники и электрички, что окутывались дымкой от ЧМЭТ-3, на проезжающих или встречающих людей и так далее. Голоса диспетчера с зажатым носом эхом проносищавшегося по округе, обычно девушка не слышала. В наушниках у неё играла громкая музыка. Более прочего нравилось старшекласснице там, когда темнело. Можно наблюдать за красными сигнальными фонарями последнего вагона, как те скрываются за горизонтом. Чем это манило Анну? Грезилось, что дороги стальные ведут в лучшую жизнь. Сегодня она Белгалова лишь провожает их взглядом, а завтра глядит сама умчит на скором поезде в одну из двух столиц или хотя бы в административный центр федерального значения. Не увидит более приевшихся лиц, а забоченных гопников со двора, алкашей, грязи. Соседиак на лавочках, что улыбаются ей при встрече, а за спиной поливают грязью и необоснованно обвиняют в распущенности и прочих прелестях. Наивно? Да, мягко сказано. Однако сегодня Аня явилась на вокзал не следить за аурой станции и наслаждаться ею. Нет, совсем с другими намерениями. для страшного поступка, именно того, что по глупости юные определённые граждане помышляют иногда совершить, когда к их стереотипным подростковым трудностям подмешивается трагедия в виде бросил парень, единственный неповторимый, таких больше не повстречаю. Бельгалова обыденно поднялась по ступенькам, дошла до середины мостика, сняла наушники, перелезла через поручень, едва не упав при этом на рельсы, благо крепко держалась. Всё-таки инстинкт самосохранения великая вещь. Дальше школьница начала примиряться и фантазировать. Посмотрел она на идеально белые, невзирая наслякоть, кроссовки, развелась ступни, снизу мчатся вагоны, наполненные углем. Сердце, тоскующее по романтике, прямо замирает. Страшно только, хотя мысли и твердят в такт ударов колёс. Отпусти руки и всё. Секунда делов. Здесь Анна вновь чуть не сорвалась с моста. Её сзади напугала прохожая старушка необычайно громким криком, который превосходил состав. Впрочем, последний уже заканчивался. Страшно смотреть на вас. Ху, мы, мы Била бабушка себя правым кулаком по левому рукаву синей куртки. Мы и кон с лагеря прошли. На мне с сестрой фашисты клейма ставили вживую, раскалённым железом палили, как скотину какую. Нам жрать нечего было, травинки с земли сметали. Настолько исхудали, что строение скелет можно было изучать по нашим телам. Впереди ничего не видели, спасения не ждали и не мечтали о нём, и всё равно, всё равно к жизни тянулись и выжили. А вы Принялась дирижировать старушка тростью, что представляла из себя толстую ветку ивы. Вы всё имеете, одета ты вон, как знатно, щёчки пухлые, с румянцем, глаза энергию источают. Вы, молодёжь, сегодня ни в чём не нуждаетесь ни в чём и настолько не цените жизнь. Больно, больно и страшно на вас смотреть. Пожилая женщина резко переменилась в лице. Тонь его сделался грубее. Ай, туда тебе и дорога, дура. Сама бы палкой подтолкнула. Да помирать скоро. Перед Иисусом отвечать не хочется. Было бы за кого. Тьфу ты! Пока выляла незнакомая воспитательница, подражающему от приближающегося локомотива мосту. Речь женщины произвела на Анну смешанное впечатление. С одной стороны, бегаловой не привыкать слушать морали от пожилых дам, равно как и пропускать их мимо ушей. С другой, старушка школьницу немного пристыдила и настрой пропал. Девушка перелезла обратно через перила, осмотрела последний раз вокзал, тяжело вздохнула и, надев наушники, поплелась к дому. Хла, одиннадцатиклассница, медленно, не глядя по сторонам и не обращая внимания на возмущённые сигналы автолюбителей и ворчащих прохожих, погрузилась в телефон, выкладывала сделанное недавно фото самой себя селфи. На фоне высоковольтных проводов и вагонов цистерн. Сверху поста сделала надпись: Секунда боли за то избавление навечно. Ваше мнение: сделать попытку? Опубликовав яркое послание, на деле крик о помощи, подросток бросила телефон в верхний карман межсезонной кожаной чёрной куртки. Домой идти не хотелось, там же ничего нового. душ, ужин, имитация, решение домашних заданий за компьютер на часок, а больше за ним сидеть и нечего, ибо единственный, неповторимый, не напишет, отныне точно. После в кровать. Нет, девушка решила в квартиру не торопиться, а когда мама начнет резвонить через полчаса с претензиями, скоро десять вечера, где тебя носит, ты там случай не пьешь? Аня пригрозив ей: "Если не сбросишь накал контроля, уйду из дома, обещаю. Ты даже правду о моём отце сказать не можешь. Всё уверяю, будь то он лётчик-испытатель, который погиб, мне не 5 лет, чтобы верить в такую чушь". Подобное решение ненадолго подняло настроение. Бельгалова улыбнулась непонятно чему, включила музыку повеселее и свернулась с центральной улицы в сторону окраин, снова потянула её к железной дороге. Переключая треки на смартфоне, Анна старалась не просматривать оповещения из соцсетей. Хотя желание имелось сильное. Она же представляла: сейчас ей понапишут друзья, подруги, возможно, и незнакомцы, все дружно примкнутся сочувствовать, отговаривать от решения последовать за вымышленной тёской Карениной. А она начнёт задавать вопросы: а для чего жить? Что хорошего в этом мире и прочее. Собеседники поспешат приводить доводы за. И в конце концов придётся им пообещать: исключительно ради вас, дорогие мои, я проснусь завтра. Да, подростку требовалась моральная поддержка, разумеется, от сверстников или тех, кто на несколько лет старше, но не как, не от мамы, тёти, крёстной или дядик, ведь они взрослые никогда её не поймут. Одиннадцатиклассница рассуждала: Чего они все считают будто умнее меня? Распрожили дольше, то в жизни смысл от сильнее. Вот и бабка та на мосту прицепилась с моралями про голод и свои тяжкие годы. Чего она смыслит? Никто не поймёт меня, никто. Один Коля мог, и тот предал. Физическая боль намного слабее той душевной, которую испытываю я. может доказать это всем, что я ни смерти, ни страданий телесных перед ней не боюсь. Сейчас всем докажу. Вы пожалеете, что не верили мне. Ой, как докажу! Ну, разве если никто не отговорит, в дороге и по переписке. К Анюте возвращалась меланхолия. Дополнительно на настроение влияла и погода. Пагубно. Вроде давно пора прийти весне, а никак. Только выйдет солнышко, стихнут ветра, подсохнут дорожки, как на тебе снова тучи слякать, холод дворовые сквозники. Что стряслось в жизни девочки? Почему ей в голову лезут столь дурные мысли? Поругалась с парнем, плюс подружка лучшая, обманув, что якобы уехала на дачу с родителями, отправилась на вечеринку к той из зазнайки из десятого В. Мама ругается вечно и не покупает заветную безделушку. Проблемы Ани настолько банальные, что и перечислять их неловко. Масло в вагон подлили добрые друзья, которые вместо бесценной поддержки и отговорок оставляли комментарии под свежим фото Белгаловой над вагон-цистернами, мол, да прыгай, кому ты сдалась? Или валяй, хоть пирожков поедим. Чёрный юмор жестоких подростков. Он такой, а сочувствия или подбадривания ни одного. Понятно, если бы ей поверили, что правда задумала совершить чудовищную и последнюю ошибку в жизни, то не стали бы писать подобных гадостей. Никто не поверил. Она ж такая веселая, жизнерадостная всегда, переживает о неразделенной любви с неделку другую, потом успокоится. Дело в том, одна такая что ли? Нет, не первая и, к сожалению, не последняя. Белгалова выключила телефон, толку от него теперь нет, равно как желание говорить с мамой, и отправилась к гаражам, что находились на приличной возвышенности возле железной дороги. Если отсюда прыгнуть с хорошего разгона, то машинист не успеет остановить многотонный состав. Да и она сама, если по пути к гибели вдруг передумает, то шансов удержаться от падения или свернуть с крутого склона почти не останется. страдалица у цели выбрала местечко поудобнее, где меньше ветра между кирпичным гаражом и валуном. Там несколько минут собиралась с духом. Едет. Послышался шум поезда, его свисток, затем грузный стук на рельсовом стыке. После прожектор прорезал темноту над лесополосой. Локомотив всё ближе. Пара подала подросток команду сама себе и, сжав разжав кулаки, побежала. Местное пространство пронзили ошеломляющий несмолкающий гул тифона, скрежет экстренных тормозов от трения железа с песком, яркий свет и всё резко смолкло. Осталась лишь тьма. Белгалова думала: она дома, в уютной постели, только голова почему-то дико болит, и ей аномально холодно. Нужно подняться, сходить на кухню, там принять таблетку. По привычке девушка потянулась к тумбочке, чтобы взять телефон, но рука её коснулась земли. Мгновенное пробуждение. Сперва не осознала, где она. Через несколько секунд вспомнила и выругалась мысленно. Тору села все-таки или споткнулась. Не дай бог, кто-то об этом узнает, засмеют. Школьница встала, осмотрела себя. Тучи разошлись, луна светила слабо, но все равно поняла, что вся выпачкалась. Кроссовки в пыли, черная куртка порвалась, на руках и голове кровь, наушники пришли в негодность. Но переломов костей или серьезных ушибов нет. Надо домой плестись. Блин, опять выслушивать натации от мамы. Чего ей соврать? Стоп, почему так нереально тихо? Аня крутила ушибленной головой по сторонам. Она там, ши за гаражами, на склоне. В то же время нечто изменилось. Девушка услышала откуда-то сверху голоса, словно сама находилась в колодце. Жалко, молодая совсем. Тоскрива сказал невидимый для старшей классницы человек, вероятно, помощник машиниста, но школьница этого пока не осознала. Да чего их жалеть? Хмельным голосом отозвался очевидец железнодорожного происшествия, который засиделся с другом в гараже, таясь там от джун. Сама выскочила, жизнь юнцы ныне совсем не ценят, родители ее да жалко. Возились, возились с чадом и на тебе. Помогите убрать с пути, что осталось. Эй, нет, тут ты сам, браток. Я засыпать спокойно хочу. И домой мне пора. Анна подумала, до сих пор спит. Однако попыталась окликнуть тех, чьи голоса слышала. Эй, вы где? В ответ тишина, лишь звуки отправляющегося поезда и вой приближающихся сирен скорой помощи. Судя по гулу, состав должен находиться в паре метров от Белгаловой, но здесь ничего нет. Что за сон? Ну и кошмар. Одиннадцатиклассница аккуратно спустилась со склона и прошлась по пустым путям. Вдали нечто виднеется. Собака, что ли, лежит возле шпал, большая такая. Приблизившись, Аня опознала на пёсике свою разорванную в клочья с красными кусочками плоти куртку. Девочка перевела взгляд на кусты, а там, слипшиеся русые волосы и ошмётки белых наушников. Кому именно они принадлежат, сомнений не возникло. Потому приступ астрономической паники охватил сознание Белгаловой. Ей хотелось завопить Не получалось. К горлу подходил не сдерживаемый поток рвотной массы, но его не последовало. Никак не получалось отрыгнуть. Из груди стремилась наружу сжатая под большим давлением струя воздуха. Она била в рёбра да с такой болью, словно переломала их все за секунды без исключения. Только сознание от мучительного шока не гасло. Дальфино на глаза навернулись слёзы, но и привычной влаги из зелёных хачей не последовало. Из них падали измельчённые кристаллы, то ли песка, то ли соли, причиняя организму дополнительные страдания. Девушка упала на колени и внезапно мучения прекратились. Интуитивно подросток понимала: не надолго. Теперь к ней пришло осознание: это не сон. Слегкам страшно. Уже бы пробудилась, и боль через чур реальная. В грёзах такого не испытаешь. Более того, и в жизни человеку не дано преодолеть подобных пыток и остаться в здравом уме. Следовательно, она не струсила и не споткнулась, когда разгонялась от гаража с твёрдой целью выскочить под поезд. Как же так, прошептала Бельгалова, поняв, что натворила и назад дороги нет. Пышка перед глазами. Свет, прорезав холодный воздух, ворвался в голову школьницы и вызвал там хоть и мутноватые, но достаточно детальные видения. Будь то нарезку роликов, неведомая сила запустила в мозг старшей классницы. Иллюзия очевидная. Едва она началась, Аня поняла: сейчас ей станут показывать то, чего никогда не случится с ней, хотя судьбой было прописано от рождения. Белгалова очетилась в своей квартире. Девочку и незбыточную, следовательно, параллельную реальность отделяла прозрачная стена, будто бы бедняжка находилась за водопадом. По другую сторону преграды она увидела себя, только ту, что не совершила страшного деяния. Ту, что передумала прыгать и вернулась этим вечером домой, где сильно поскандалила с мамой. Но уже утром они поговорили спокойно и в знак примирения купили Анюте заветный гаджет. Уже от этого тоска грозовая начала раскалывать душу грешницы. Никогда, она никогда не увидит мать. Банально Да, об этом ей говорили тысячи раз, когда школьница просиживала на сайтах психологической помощи. Но она не верила тем совечникам. Теперь же разрывало сознание, что не суждено обнять маму, не поболтать больше с тёсной, не погулять с друзьями, подругами, да даже с теми престарелыми сплетницами, что промывали кости Белгаловой возле подъезда на лавочках, отныне не поздороваться ни с кем, кого недавно хотелось подольше не видеть, ей невозможно пересечься на кочках кармы. Дальше картинка перескакивает на неопределенное время, а опять же все предсказуемо. Но оттого ни капли не легче. Лишь тяга с ней на уже умерший. Ну, в кавычках ведь душа бессмертна, душе. С встреча с солидным парнем, любовь. Прошлый единственный неповторимый был послан грубо и навсегда. Долго потом ухлестывал за ней, пытался вернуть безуспеха. Далее институт. Сложные, но счастливые дни. Хоть и досыпы, курсовые, пару ссор с сорс женихом, всё же ясно, Белгалова там радуется жизни. И моменты те вспомнит не раз в старости с улыбкой. А то и внукам расскажет, вернее, рассказала бы. Снова грусть молния бьёт по душе, а вместо слёз из глаз народит выскочить мелкая соль. Очередное переключение. Девочка красивая, лет шести, бегает, радуется. Прямых подсказок видения не дало. Без того понятно, это её дочь, которая никогда уж не родится по вине Анны. Картинки стали расплываться, выходили менее отчётливыми. Школьница видела огромный круизный лайнер. На нем начиналась паника. Терпели крушение и там был молодой, смелый капитан, который отважно боролся со стихией. Он спас в итоге и судно, и тысячи пассажиров на нем. Напоследок череда волнующих и знаменательных событий из ее судьбы, только не будущей, а в предыдущей состоявшейся. Грезы закончились, но Белгалова не вернулась в то небытие, где недавно обнаружила останки собственного тела. Нет, она это чувствовала. Она лежит на железнодорожном откосе. Сознание гаснет, глаза открыть не получается, тело остывает, из него выходит жизнь, и от того делается невыносимо холодно. Мертвая слышит, что происходит вокруг, как переговариваются врачи, как фрагменты ее организма трогают, фотографируют. Пошли мысли. Хоть бы скорее накрыли одеялом. Зачем они меня рассматривают? Ой, главное, чтобы ни кто из знакомых не видел мой труп, такой страшный. Теперь ясно, почему всегда погибших накрывают, и мне хочется, чтобы их наблюдали в этом унизительном состоянии. Да, никто мне не виноват, как сказал незнакомец, когда помощник машиниста выковыривал останки из-под поезда. Э, где ангелы или бесы? Почему ничего не происходит? Неужели я так и останусь здесь в мыслях, буду слышать всё, ощущать проклятый холод и не смогу ничего поделать? А если и в могиле оно продолжится, и так навеки. Нет, лучше пустота. Выслышьте, да кто-нибудь, заберите меня из моей их головы. Кажется, эти кто-нибудь услышали мольбы Анны. Девушка, вернее, её душа, ну, фантом или сознание, неважно, снова очутилась в месте, где погибла. Темно, холодно, ветер дует со всех сторон. Тело сожпал и исчезло, как и волосы с наушниками из кустов. Меня забрали в мире живых, потому и здесь всё пропало, догадалась Бил Галова. Впрочем, именно это её ни разу не расстроило. Повторно разразилась вспышкой и послала поток энергии в голову Анны. Правда, все раз картинки приподнесли не то, что могло бы быть в прерванной жизни, а что именно скоро случится это куда болезненнее. Видео нарезка вас произвела девочки Морк Там её тело сшивают на холодном столе, точнее, что от него осталось. Похоронное бюро, траурная процессия в закрытом гробу. Истерики и обморок, мама с бабушкой, парень тот, Коля, что бросил её недавно, тоже здесь, почему-то с синяками под глазами. Вероятно, один из дядик или вдвоём Анны в гневе обвинил того в случившемся и избил. Ведения перескочили, показали могилку. Незнакомые люди носят сюда игрушки, цветы. Кто-то порой выпивает. Родные и знакомые приходят и плачут, задавая бессменный вопрос: "Зачем? Зачем ты так с нами поступила? Как ты могла?" Заходила к памятнику и некая сокрушённая горем женщина, облачённая в траурное. Она собиралась плюнуть в надгробную фотографию Белгаловой, да сдержалась, но выкрикнула: "Это ты!" Ты подвигла мою дочь на это, она последовала твоему ужасному примеру. Надеюсь, ты горишь за это в оду. От такой картины у Ани по фантомному телу пробили мурашки. Только вместо телесных точек выступали настоящие иголки. Страдание терпеть не имела сил, ни физических, ни эмоциональных, а прекратить все невозможно. Наконец, ведения отступили. Аня смогла подняться с земли. Девушка по привычке отряхнула колени. Интересно, но пыль действительно слетела. Любопытно, что это за место, чистилище или как оно там называется. Если я умерла и являюсь призраком, почему всё чувствую? Почему не прозрачная, а именно как живая? Девушка смотрела по сторонам, в надежде понять, что и делать, куда идти. Расчитывала встретить кого-то, не для одной же ее построили это место. И встретила. Недавно воцарившаяся тишина в миг прекратилась, раздался панический вой, словно сотни душевно больных подвергались шоковой терапии разом. Сквозь них пробился скрип деревьев, шум по беспокойного ветром рубероида с крыш, бульканье луж, будто те закипели. Здесь, с гаражей, кустов, из-за насыпи и из-под земли появились неведомые существа, если к ним можно применить данный термин, те более напоминали призраков, полупрозрачные, чёрного оттенка, в ветхих плащах, под которыми скрываются одни кости, глаза горят зелёным и руки, ужасно длинные руки с острыми когтями. Вот и дождалась. Видимо, пришли за мной. И это явно не ангелы. Не успела Бель Галава закричать, как те набросились на неё и стали рвать в буквальном смысле. Отбиться от них не выходило. Каждая причинённая имя ранам мгновенно заживала, только боль от этого меньше не становилась. Крови не было, вместо неё песок. Мама! закричала Анна. На больше ни сил, ни мыслей не хватило. Довольно! Раздался в пяти метрах от места экзекуции грубый мужской голос. Идите прочь. Если понадобитесь, призову. По его велению демоны или кто они растворились в воздухе. П-пасибо. Неуверенно выдохнула сама ликвидаторша. Она не боялась незнакомца после нападения неведомого, который выглядел весьма брутально, крупного телосложения, на вид лет сорок, лицо такое богатырское с огромной бородой, волосы, правда, короткие. На избавителя от мук были рыбачьи длинные сапоги, армейский бушлат старого образца, а больше в глаза ничего и не бросалось. За матч вспомнила. Усмехнулся незнакомец. Несколько с опозданием, не кажется ли? Ведь говорят, мама всегда поможет. Решила пойти на контакт Анна, резонно подумав. Если бы хотел причинить мне боль или захочет, все равно я ему не смогу помешать. Охохохохо! Захохотал мужик. Каторжные мысли пошли. Тебе может блатняк включить, где лихие люди плачут после суда о больной маме? Да, она всегда поможет, то правда. Только думать об этом следовала до прыжка под ВЛ-80, верно? Да я не, не перебивай. Вполне дружелюбно прервал оправдание Анны незнакомец. Запомни, оно пригодится. Здесь ты никого не обманешь. Я не прощавый курьер, которого флиртом можно развести на банку пива. Здесь ты никого не раз жалобишь, не получишь скидок на пол, возраст, внешность и прочее. У нас смотрят на прижизненные поступки, обращают внимание на. Отдавало ли ты отчет своим действиям? Да, отдавала. Насколько вы одинаковы. Всё пытаетесь решить задним умом и оправданиям. Ах, если бы. Верно, повторюсь. Мать бы тебе помогла. Обратись ты именно к ней за помощью, а не к машинисту электровоза, который, кстати, себя тоже корить будет долго, хотя и понимает, что его вины в твоей смерти нет. Но тебе и вам подобным плевать на всех и на всё, кроме себя. Разве мама тебе враг? Нет, только она же ничего не понимает. Ты одна знаешь всё лучше, все умнее. А как загорится, жареным запахнет под ногами, так сразу кричать: "Мама, помоги!" Аж противно. Много думала, когда это преступление против судьбы планировала. Что с ней станет? Это же не пройдёт. Никогда не пройдёт. Время такие события не лечит. Мать продолжит рвать себе душу, каждую ночь, каждую минуту задавать возле твоей фото с чёрной ленточкой вопрос: зачем? Зачем ты это сделала? Потом прощать тебя, ибо ты же её кровинка, потом снова вопрошать: как ты могла? За что её наказала? Неужели не любила? Неужели совсем не думала о её материнском сердце, под которым она тебя выносила? И оно на всю жизнь Прочим, сама посмотри, ещё разок. Не надо, умоляю. Упала на колени Бельгалова и сложила руки, как верующий перед иконой. Ладно, кажется, смягчился мужик. Не вздумай плакать. Помнишь истина, здесь ваши слёзы превращаются в соль. Пойдём в гости ко мне, следует тебя подготовить к тому, что ты сама избрала. Только не подумай, что я жалелся. Не ты первая к сожалению и не ты. Эх, всегда хочется верить, что последнее. Очень хочется да видать, рано там у желанию сбыться. Вы мой проводник? Поднялась девушка с колен и поспешила за спасителем. Чего задумала? засмеялся мужик. Это за какие подвиги тебе проводника назначать? Детей из пожаровой насило, а сама при этом пала смертью храбрых. Страхник, кого здесь охранять? Ты никуда уж не денешься, поверь. Если хочешь, зови меня лесник. Ну или леший. Нет, к персонахам из сказок отношения я не имею, и имени у меня нет. Оно девято моего удобства. Вообще, мне и говорить-то не обязательно, или принимать вид человека. Теми фуриями я повелеваю ментально. С тобой могу общаться так же. Да и боли как таковой физической здесь нет. Это фантомная. У душ истинно нервная система отсутствует, потому привыкнуть к ней невозможно. Выше сказанное непривычно для тех, кто недавно сюда попал, потому мы вас подготавливаем. Какие никакие, а права у палачей своей души на нейтралки тоже есть. Правда? с надеждой спросила Белгалова. Конечно нет. Опять развеселился мужик. Шутка. Какие вам к чертям права не заслужили? Хотя лично тебя я несколько обману, не сильно не обольщайся. Мать и правда уж тебе помочь сильно не может, однако они, не только она, но и другие родственники что-то сделали или сделают относительно вашего мира. У нас времени в привычном тебе понимании нет. Так вот, они сделают нечто грандиозное и не раз, да посветят благие дела во имя тебя, сама загубленной. Потому мне поручили совершить для тебя поблашку. Это уникальный случай, поверь. Уж в моей практике точно. Обычно все происходит без моего вмешательства. Сначала видение, осознание безысходности, боль, затем набрасываются те подруги с когтями, долго рвут и в итоге утаскивают. Э, сама догадайся куда. Так а это что за место? Аня постоянно пыталась обогнать собеседника. Ей хотелось, чтобы при их разговоре они хотя бы иногда пересекались глазами, а не получалось. От этого делалось неловко. Девочка не знала, куда направить очи, озираться по сторонам она побаивалась. Слишком жутко. Кусты, деревья, булькающие лужи, болота, валуны, всё, кроме лешего, включая небо и луну, таило в себе загробную, пока не познаную её юной душой угрозу. Вот стойник, хмыкнул мужик. Хочешь, нетралкой зови, без разницы. Здесь нет времени и развлечений для таких, как ты, возможности вам постречаться с кем-то из коллег. Тут все бутафория. Для каждого она исключительно отображает то, что было перед страшным поступком. Однако имеются и общие черты. Тут много звезд, если ты не заметила, хотя когда тебе? В том числе и тех звезд, которые в мире живых к твоему времени погасли, как и несчитанные жизни самополохей. Луна то ближе, то дальше от поверхности. Причем атмосфера роли не играет. Есть и девятая планета у вас выброшенная Юпитером, но здесь же холод, необъяснимый сквозняк, сырость, запах запревшей травы подвала, который был замурован более века. Ах, ну и паническое звуковое сопровождение, на вроде вопли терзаемых душ тебе подобных грешников. Я пока их заглушил, позже верну. И да, у нас никогда не бывает дня, ни заката, ни рассвета. Солнце не озаряет нейтральные полосы. Ты ещё чувствуешь холод, но с каждой секундой всё сильнее. Дальше сделается хуже. Твоё тело, ранее находка для живописца, ныне отдельные кусочки остывают. Нет, в вашем мире они уже охладились, да здесь-то по-иному. Знаешь, когда человек долго голодает, его желудок начинает есть сам себя. Вот, с тобой будет примерно то же, только в миллион раз хуже. Я не преувеличиваю и не округляю. Собственное тело возьмётся поедать твою душу. Ты, поскольку закопают, будешь ощущать холод. те, кого сожгут, наоборот, нестерпимый жар. Чьё тело в воде окажется, ну, грешник, который утопится и останки не найдут, будет ощущать, как его разъедает вода и грызут раки. Исключений или лучшего варианта для вас, эгоистов от рода людского, нет. Однако, когда умирает истинно хороший человек по сроку, при подвиге или его убийстве, Он ощущает умиротворение, бременность с души спадает, словно он или она испытывает отдых после вечного труда, даже если умер страшно. Так-то можно что-то исправить. Аня обогнала наконец-то лесника и преградила ему с собой путь. Чего терять-то уже? Нет. Где ты видела, чтобы те, кого разметало на куски, возвращались в мир живых и что-то исправляли? Всё, пришли мы к моему дому. За его стенами ты можешь почувствовать себя. Извини за пафос. Живой, в том числе поесть и согреться. Ах, голод, жажду, ты тоже станешь постоянно испытывать. А утолить их не получится. И это навечно? Не сводила девушка глаз с лешего. Не даже не посмотрела в сторону, куда он ей указал. Не оценила дом собеседника. Ничто не вечно в поднебесье, кроме сама понимаешь, кого. Проходи уж. Наконец Анна посмотрела на строение, в которое её пригласил спутник. Мягко говоря, домик школьницу шокировал. Белгалова готовилась увидеть хоть сказочный дворец, хоть избушку на курьих ножках, но никак не развалинный сарай, точнее, ветхую полуземлянку, сложенную из гнилых, покрытых мхом и плесенью чёрных брёвен. Последнее несложно рассмотреть, учитывая даже потустороннюю темноту. Окан девушка не увидела. Возможно, с другой стороны, думала она. Нет, изба вросла в бугор. С той стороны явно начинается покатый спуск в бездну, возможно, адскую бездну. Бр. Часть крыши, что выступала из-под скалистой насыпи, неясно, чем покрыта. Вроде тёс Сложно определить из-за травы, росшей на ней. С левой стороны виднеется печная труба. Если, конечно, это не обыкновенный пенёк спиленного кем дерева. Дверь находилась с правой стороны полуземлянки. Она сколочена из треснутых, сохшихся досок с огромными щелями между ними, через которые пробивался слабый голубоватый свет. Да, такой домик метров с двадцати днём не отоишь при большом желании. Хорошо замаскирован, думала Анна. Понятно, она продолжала судить обстановку людскими, живыми мерками. Леший прошёл внутрь домика, оставив школьницу одну на той страшной улице. В одиночестве белгаловой на дворе сделалось невыносимо жутко. Пускай спаситель и рядом. Снова поднялся вой душевно больных, закипели лужи, над головой пронеслось нечто темное. Наверняка то одна из тех кошмарных фурий. Ух, без лесника здесь действительно ад. Хотя подобными терминами в данном месте лучше не разбрасываться, подумала девушка и поспешила забежать в строение, позабыв о первоначальном отвращении к избушке или полуземлянке. Дверь захлопнулась за старшеклассницей автоматически. По велению руки хозяина едва гостия оказалась внутри. Вторым взмахом ладони мужчина зажёг свечи, находившиеся над потопленным дубовым столом, и огонь в раскрытой топке русской печи, хотя дров в ней и не наблюдалось. Внутри жилище оказалось немного уютнее, нежели снаружи, но главное здесь тепло. Тепло. Анна так хотела согреться, что на любое убранство ей стало плевать. Огонь! Подпрыгнула сгубленная душа и бросилась к шестку печи. Как же хорошо! Не надолго. Поспешил мужчина испортить настроение девочки. Да, повторюсь, здесь ты истинно можешь ощущать тепло, утолить голод, даже поплакать настоящими слезами, если имеется потребность. Рыдай, меня можешь не стыдиться. С этими горю не поможешь, выдохнула Бельгалова и развернулась от топки к лешему. Её ждало удивление. Тот стал моложе лет на 15. "Для твоего удобства", пояснил хозяин, "с такой внехостью ты лучше усвоишь мои слова". Ну, в смысле, в карамысли. А скалился хранитель не бытия, по мнению Ани. И да, отвечу сразу на твой вопрос. Очень и очень глупый. Не о том ты думаешь. Если ты в этих стенах ощущаешь себя живой, это не значит, что можно попытаться снова себя убить. Ни к чему оно тебя не приведет. Вернешься на насипик, подругам с когтями, и я больше не вмешаюсь. Белгалова прокашлялась от услышанного. Нельзя быстро привыкнуть к подобному изменению реальности, в которой помимо фурий и прочих мистических дополнений, другой человек умеет читать твои мысли, знает о тебе всё, зашигая взмахом руки огонь и за секунду меняет внешность. Это чистое любопытство, я бы не стала, постаралась оправдаться школьница. Поежь Указал лежащий на пустой стол и через секунду на нем плавно появилась тарелка с гречневой кашей, два кусочка крестьянского белого хлеба круглого, да бокал с забористым квасом. Извини, пища скромна. Шутите? Увидев еду, одиннадцатилетняя снитца мгновенно ощутила сильный голод. Это здорово. За трапезой, довольно вкусной, Аня лучше осмотрела помещение. Ничего лишнего. Стены и потолок бревенчатые, паутина по углам. Окон нет. Тапчан, стол, печь, дверь с дырочками, сквозь которые почему-то не пробивается сильный ветер с улицы. Этот антураж напоминал девушке убранство из избушки на курьих ножках, что показывали в старой сказке Золотые рога, которую она смотрела в детстве с бабушкой. Жутко ли в том домике? С одной стороны, да. С другой Белгалова ощущала себя здесь в безопасности. За толстыми стенами воют падшие души, летают демоны, булькают лужи и тому подобное. А тут она как в крепости, ограждена от кошмаров не быть и я. Думать о том, что ее нахождение в гостях у Лешего ненадолго, не хотелось. В целом подросток оставалась спокойной, что саму ее несказанно поражало. Не хотелось внезапно проснуться дома в тёплой постели, ибо полностью осознала: это не сон. Пугали Лили девушку перспективы неизбежных, почти вечных мук, что обрисовал ей временный избавитель, безусловно. Только она сама недавно, верно, подметила: связаями горю не поможешь. Ясно, что леший не человек, его истерикой и мольбами не разжалобишь. Да надежда людская бессмертна. Она не покидает душу и после физической кончины. Потому школьница продолжала верить: есть шанс. Понятно, не на воскрешение, но хотя бы на определённый компромисс, чтобы не мучиться тысячи лет, а провести загробную жизнь более приемлемо, на службу там поступить, подобно хозяину полуземлянки Или иным способом. Исходя из этого Анна спросила: А вы кем были при жизни? Мне почему-то кажется, что вы тоже, как сказать, душа, подсказал мужчина. Да. Ты не поймёшь, я пока не родился. В смысле? В корымысле, снова нагрубил Спаситель. Тем, кто был в людском теле, не доверяют заниматься подобным, чтобы не возникло у нас хоть капли сострадания к вам. Да, из нас бы получились в вашем мире знатные и справедливые судьи. Может, ещё получится в будущем. Я пока не был человеком. Пока, не высовывая деревянной ложки из рта, спросила Бильгалава: "Ты думала, откуда гении от рождения берутся? Есть категории душ, кто существовал до земного бытия, родители способны дать тело, но не душу. Я один из них". Надеюсь, если заслужу, то однажды появлюсь на свет из утробы матери. Для нас, служителей Иного мира, это великий дар, а вы, дураки, его так не цените и обрываете по своей глупой воле из-за смешных мелочей. Почему, кстати, ответь? Вы же сами знаете всё. А отодвинула подросток опустевшую миску от себя и бестактно отрыгнула. Простите. Конечно, знаю, но мне надо, чтобы ты ответила сама. Недано понять, даже бессмертным. Как можно всё обрубить? Нет, ясно, если сильно болен человек, муки физические, нет сил терпеть, хотя и в этом случае крайне нежелательно самому резать линию своей судьбы. А ты, молодая, здоровая, неужели банально не интересно, что случится потом? Завтра, через месяц, год, с кем познакомишься, куда попадёшь, что свершишь? Жизнь она зебра, это верное высказывание. Если сегодня смеёшься много, завтра заплачешь, и наоборот. Сегодня рыдаешь, завтра веселишься. Здесь суть бренной жизни. Аня не знала, что ответить, опять же по людской привычке старалась хитрить, резко менять ход мыслей, надеясь таким образом запутать лесника. Наконец, старшеклассница ответила: "Думала, я никому не нужна, а никто меня не любит, никто не поддерживает. Так зачем тогда топтать мир? А тебе? Кто тебе нужен?" Не пробовала сперва задать себе этот вопрос? То есть мама, бабушка, дяди, двоюродные братья и сёстры иная родня, ни в счёт. Никому не нужна, заключается в одном тупоголовом бабнике? Вершина безумия. Ладно, посмотрим на твою жизнь, опуская временно из виду родных. Всё равно, что значит никому не нужна? На тебя засматриваются мужчины, правда, не знаю, сколько тебе лет. Часто сигналят в знак почтения твоей красоты, едва ты выйдешь на улицу. Бог с ним. И это отбросим. Никому не нужна. Что ты пыталась сделать, чтобы стать нужной? Хотела ведь оставить свой след в жизни, ибо даже кактус для природы полезен. Так шла бы в волонтеры. Раз плевать на свою жизнь, помогла бы улучшить её уровень другим, найти способ приносить пользу людям, животным, природе это плёвое дело. Просиживаешь в соцсетях сутками, там постоянно попадается на глаза, собираем желающих убрать вдоль реки или в том духе. Вот и согласилась бы, и уже принесла пользу миру. Это, образно говоря, вариантов уйма. Археологам помогать бесплатно им часто требуется. Да что угодно, отыскать Постарайся быть полезным обществу, пока жив, ты найдёшь всегда, всегда. Не думала об этом? Нет. Ты думала, лучше займусь самообечеванием, потом пойду с собой шпалы с Машей. Вот и не плачься теперь. Вы правы, искренне согласилась Бельгалова. Я и не плачусь больше. Надежда Ани найти компромисс с потусторонними силами, хотя теперь они относительно её уже таковыми и являются, не гасла. Умом живого человека аналогически рассуждала: если он со мной говорит, идёт на контакт, значит, это не спроста. Я ему нужна или, по крайней мере, у меня есть шанс. Только как приблизится к колеснику, затронуть тему договорённостей не придумала, потому спросила откровенную глупость: "Чего у вас в доме так жутко?" Ты хотела, чтобы тебе за самый страшный грех выписали райский номерок возле пятого океана? Плохой вопрос. Простите, я волнуюсь. Или как правильно говорить в этом мире? Не дождавшись ответа, девушка продолжила: "Ладно, что меня теперь ждёт, когда я покину нейтралку?" Легко догадаться. У христиан главный запрет, которых ты нарушила, это называется адам. Нет, никаких серных гор, вулканов, лавы и все гораздо страшнее. Просто живому человеку не дано осознать того, что там творится на самом деле, потому придумывают аналоги. Хотя черти с вилами бывают. Тут уж кто чего боится. Класс. Приуныла девушка. Могу же задать следующий вопрос. Время есть, слушаю. Э, попав сюда, после вспышки меня пронзили видения. Я прекрасно поняла, что они значат. Что там, в первой, хорошей части была девочка. Это моя неродившаяся дочь. Я догадалась. Но потом был смутный видеоряд с круизным лайнером, на котором командовал бесстрашный, харизматичный капитан. Вот, с ним непонятно. Ясно, что он меня чем-то касается, но кто он? Отец, да, мой настоящий отец. Нет, это прозвучит необычно, но твой отец разбился 12 лет назад на учебно-тренировочном самолёте, реактивном. Правда, не при испытаниях, кто был, любительский полёт. Батя твой направил машину в воду, сам направил. Ну да, он действительно был лётчиком-испытателем. Мама тебе не врала. У него была своя семья, а тебе он знал, деньги присылал, мечтал повидаться. Не судьба уж теперь, вы в разных мирах. Он С трудом выдавил из себя Белгалово. Он, как я поступил? Нет, он поступил как герой. У тебя действительно отец, словно из бабки для малышей. Он направил неисправный самолет в воду, так как иначе бы тот рухнул на общежитие, прямо в газовый узел. Погибло бы шестьдесят четыре человека, среди которых четырнадцать детей. Интересно, но в мире живых достойного почтения папа твой не получил. При расследовании обстоятельств аварии комиссия пришла к выводу, что он совершил самоубийство на фоне скандала в семье. Из-за дочери на стороне, то есть тебя. Дело быстро замяли. Твоя мама об этом не знает, верит в официальную версию погиб при испытаниях. У неё даже фото его нет. Слышала, она порой плачет ночами. Нет. Ах, да, у кого я спрашиваю? Ты же эгоист высшей категории, но она плачет по нему, потому и отчего мол у тебя никогда не было. Любит отца до сих пор. Теперь совсем тяжко станет, не уберегла общую дочь. Так а отец он где? Внизу ли наверху? Мы увидимся с ним. Не увидитесь. У нас он получил по заслугам. Мы неземная комиссия, всё знаем. Здесь он в привилегированном месте, по-вашему, в райском. Он узнает о твоём низком поступке. Конечно, в виду места нахождения не испытает терзаний, подобно твоей матери, но не обрадуется тоже. И видеть тебя не захочет. Это, если провести аналогию, всё равно, что в войну бы прославленный герой узнал, что ребёнок его гнусный изменник. Связь скатилась по щеке Анны. К счастью, в доме Лешего это возможно. Тогда кто тот капитан на судне? Сын. В деда пойдет характером. Пошел бы. Геройский получился бы человек и очень важный. Он обязывался судьбой спасти круизный лайнер, на борту которого находилось семь тысяч человек. Без него пять из них погибнут. Пять тысяч, не единиц. Если бы не твоя глупость, погибших удалось избежать вовсе. Только раненые. Сына бы сделали героем, причем не только в России, ведь судно-то у него будет было бы международным. Кстати. Ко времени твоего преступления его еще не заложили. И потом, когда отношения в мире между странами снова накалятся до предела, твой сын должен выступить посредником. Благодаря его вмешательству удалось бы избежать крупного военного конфликта. Представляешь, что ты натворила, убив сына ретроактивно? Вы же грешники считаете, жизнь принадлежит только вам, а нет. Убив себя, ты тем самым сгубила несколько сотен тысяч человек. Помимо них. Лехой махнул рукой, и на стене показалось генеалогическое древо семьи, что пошло бы от Белгаловой, не совершая настрашного поступка. Плюсом на твой счет пойдут дурачки, что последуют твоему примеру. За это и придется страдать. Бедняжка не могла соображать несколько минут. Фантомный разум помутился. Это правда? Наконец выдавила она из себя. Конечно, если бы появился шанс, изменило все. Да. Загорелся луч веры на спасение в глазах школьницы. "Разве можно? Нет, я издеваюсь. Соврал, конечно, немного. Мы из-за одной грешницы не можем погубить столько жизней. Придётся вмешиваться в судьбу, искать нового капитана судна. Тебе от этого не легче. Не любят высшие силы менять планов из-за вашей глупости. Нет, твоему примеру всё равно последуют десятки подростков. Это на твоей совести. Да и древо Хозяин полуземлянки указал на генеалогический список Белгаловой на стене, и тот завел: "Канит вы не быть ие. Разве вы не всемогущие? Скоро поймешь. Существует же преславутая свобода воли." Так заведено. Видишь ли, убийцы, преступники, они грешники, понесут заслуженное, почти вечное наказание, но зачастую их деяния предопределены, к сожалению. И то не всегда, а из-за вас, самополочей, приходится вмешиваться в линию судьбы, многое перестраивать, менять. Так мы утопического общества никогда не построим. В дверь из сухихся досок с улицы кто-то силой постучал. Затем раздался вой душевно больных, только гораздо громче прежнего, словно миллионы истерзанных душ подошли к хате, дабы утащить с собой Белгалову в бездонную пропасть. Анна, испугавшись, отскочила к печке. Что это? Нам пора, точнее тебе пора. Идем. Я не хочу. Постаралась девушка ухватиться за кирпичные выступы на трубе, не вышло. Те буквально растворились под её руками. Твоё право на свободу воли разбилось об многотонный локомотив. Здесь я в силах тебя принуждать делать то, чего ты не захочешь. Скажу прямо, это болезненно, если твою волю насильно подавляют. Идём, не дури. Пришлось бельгаловой повиноваться. Отчаяние пробежало по фантомному телу с головы до ног и обратно, затем осело в районе позвоночника. Это слишком мерзко. Чувство беспомощности перед неизведанным тяготило невыносимо. Надежда, последняя, что оставалась в грешной душе от мира живых, в ване гасла. Тебе конец, назад дороги нет, молить о пощаде бессмысленно. Или стоит попробовать? Нет, нужно уйти достойно. Вдруг появился у школьницы слабый уголёк воинственности. Ненадолго. Леха и вывел гостью на двор, и там девушка увидела перед собой с десяток уродливых фурий. Те тянули костлявые пальцы с большими когтями к ней, угрожающие сверкали зелеными глазами, но не решались наброситься. Боялись хозяина, который вел самозагубленную душу под руку. За демонами же находилось то или те, кто издавал ужасающие вопли, похожие на крики тысяч, миллионов душевно больных. Анна подумала: это заплутавшие тени грешников. Только не было видно их по отдельности, как показывают в фильмах ушасов. Нет, то был плотный сгусток энергии, словно огромная туманная радуга. Внезапно стоны стихли. Сквозь дымку прорвалась стая каркающих ворон, из-под земли полезли крысы, змеи, пауки и прочие прелести, которых Белгалова боялась при жизни до обморока. Девушка сильнее вцепилась в руку спутника. Он единственный, как ей казалось, кто хоть чем-то может помочь, хотя бы на время снизить накал ужасающих спецэффектов. Все страхи, за исключением фурий, пояснил Леший. Провожаю тебя навсегда то, чего ты так боялась в миле живых, специально сейчас ползёт со всех щелей. Прощаются. По ту сторону ты с ними никогда больше не соприкоснёшься. Сложно поверить, но даже скучать по ним станешь. Там тебя ждут более дьявольские вещи. Впрочем, скоро поймешь сама. Подняв левую руку, свободную от подопечной, мужчина в миг прекратил представление. Все сразу умолкло. Жизненные страхи Белгаловой испарились вместе с туманной радугой. Правда, остались фурии. Они почему не уходят? Вопросительно прошептало подросток. Это конвой. Они должны тебя утащить через врата. Сама ты туда не попадешь никак. Извини, оно не в моей власти. Нам далеко идти. Снова возродилась у Анны маленькая надежда, хотя бы на то, что путь до прохода в измерение почти вечных мук займет определенное время. Лучше подольше. Хотелось перевести дух. Нет, развернул лесший девушку. За моей лачугой спуск. Туда. Сейчас раскроем врата. Ах, выходит, права я оказалась, подумала одиннадцатиклассница. Не стоит здесь разбрасываться словами. Он помог подняться Бельгаловой на крышу домика. Фурии полетели за ними, но вели себя тихо, больше не старались напугать добычу. "Мы на месте", указал леший на поистине бездонную яму. "Тебе туда, сейчас". Набрав в грудь побольше воздуха, лесник дунул в пропасть. Из его уст вырвался настоящий вихрь. Он закрутил пространство, и над бездной образовалась нечто, сложно поддающееся объяснению. Это воронка. Она напоминала чёрную дыру из фантастики и совсем не походила на стереотипные представления живых о гиевных огненной. Смерч не изрыгал пламенем, не вонял серой, не били молнии и не крутились в нём против часовой стрелки падшие души или черти с вилами. Это стало бы понятным, пусть пугающим, но понятным и ожидаемым. Но ничего подобного не оказалось, ничего, кроме пустоты и неизвестности. той фатальной угрозой для любого человека с незапамятных времён, неизвестности. Сейчас неизвестность обрела другой смысл. Она материализовала не просто слово или термин, древний ужас, страх людей, который таился в темноте, пещерах, лесах, глубине космосе или за чертой бренной жизни. только гораздо хуже, потому что имелось осознание у Анны, что впереди нет пресловутых 50 на 50. Когда человек идёт в неизвестность, и то чего ведают, может плохое ждёт, может хорошее. Впереди, безусловно, встретят муки, страх, беспомощность. А вырваться оттуда не получится, не представится той соломинки, за которую тянут утопающие. Тебя просто сомнёт воронами страданий и всё. Помочь не сможет никто. Бельгалова хотела закричать, не вышло. Снова поток сжатого воздуха рвался из груди, причиняя фантомную псевдотелесную боль. Фурии потянули девушку за правую руку вниз. Левая же школьница пока удерживала лешего, но поток бездны слишком сильный, чтобы самозагубленная душа могла удержаться. Доля секунды, и она со скоростью света загремит по спирали коридоров преисподней. Довольно. Вновь прокричал спаситель, и воронка мигом захлопнулась вместе с полупрозрачными демонами. Ух, упала Аня на землю и принялась глотать запревший воздух небытия. Одыхавшись, подросток поинтересовалась с нарастающими нотками надежды в голосе: "Вы передумали отправлять меня в ад?" "Нет, разве я властен на такие лишения?" издеваюсь просто. Теперь ты знаешь, что тебя ждёт, и от того станет страшнее. Ведь всё равно придётся туда нырнуть. Это точно без вариантов. Тебя не беспокоит, что через подобное пройдёт не одна юная душа именно из-за тебя? Я про тех несчастных, которые тобой вдохновляются. Честно? Ах, ну да, как иначе. Не успела, теперь задумалась, если бы я могла что-то исправить. Исправь. Суха это звался леший. Вернись на землю и стань вместо идола для тех, кто желает покончить с проблемами и сдаться навеки. И напротив, добрым примером того, что жизнь надо ценить, вдохновляй их. Спасай. Снова издевательство. Скрипнула Белгалова, боясь, что слезы навернуться на глаза, ведь это огразит садистской болью. Понимаю, что вернуться я не могу. Вы очень жестоки, очень. Даться служила, никто не виноват. Помню. Пройдемся. Протянул мужчина руку девушке и помог той подняться. Куда? К месту, откуда все началось здесь и закончилось там в мире живых, к насыпи. Спрашивать, зачем им туда идти, школьница не стала. Ей не важно. Главное, хоть на минуту, на секунду оттянуть возвращение адской бездны. Аура на улице изменилась в лучшую сторону. Ветер стих, деревья перестали скрипеть, душевнобольные не кричали, лужи не булькали. Напротив, застрекотали сверчки, на деревьях появились ночные птицы. Они перелетали с ветку на ветку, пели. Мне дают отдых, поняла Аня. Что это за дома? указала девушка рукой на возвышенность с правой стороны, где на горизонте под огромной луной виднелись несколько хат, таких, как показывали в советских мультфильмах. От их окон исходил тёплый свет, из труб валил дымок. Мираж, безразлично отозвался спутник, который мог превратиться в дополнительное испытание для тебя. Не понадобилось. В смысле, лесник остановился и угрожающе посмотрел на подростка. Если снова произнесешь свое в смысле, клянусь, я материализую сюда массивное кара мысла и перетяну тебя им по спине, в прямом. Ты бы надеялась дойти до этих домов, найти там кров, убежище и ну и помощь, но никогда не смогла бы их достигнуть. Усвоила. Дальше шли молча до самой железно дорожной насыпи. Вот мы и на месте, скоро и ты придешь. Белгалова хотела задать свой коронный вопрос. Во время сиклась сомнений, что леший исполнит угрозу, не возникало. Поэтому девыха тихо ждала разъяснений. Наконец, он нарушил тишину. Читала на разных прицепах надпись краской: "Стопов нет". Ну, там имеется в виду сигналов красного цвета. Конечно, к чему вы это? У поездов тоже стопов нет. Только речь не о сигналах, а о моментальной остановке. Не умеет локомотив, разогнавшись за секунду застопориться. Запомню это. У дурных поступков и смерти их стопов тоже нет. Хорошо, запомню. Не поняла одиннадцатиклассница, к чему ей сказано последнее, тем более так туманно. Задам вопрос. Советую ответить прямо, без уточнений. Если бы тебе действительно дали шанс вернуться, не знаю, селили в другое тело, вмешались в пространство, время или как иначе, что тогда бы ты сделала? То, что вы сказали, училось бы, работало, воспитывало детей и вдохновляло мне подобных на то, чтобы они стремились жить. Выбросили дуль от члена вредительстве из головы навсегда. Пахвально. Покачал Лешей головой. Так иди и вдохновляй. От услышанных слов Аня чуть второй раз не умерла. См... Простите, я не поняла. Нет, если ты не хочешь, то в моей власти оставить тебя здесь. Снова издевательство. Вы же говорили, что тех, кого разметало по рельсам, вернуть в мир живых нельзя. Ты хочешь вернуться домой сегодня живой или оставляем всё как есть, и пусть транспортники бегают по всему району за собаками в попытках вырвать у них из зубов чьи-то части тела. Домой! Завопила Белгалова. Но как? В другое тело? Вернуться отсюда умерев, истинно нельзя. Но ты пользуешься привилегией. Это правда первый случай на моей практике. Мы просто проучили тебя. Всем, простите. Можете пояснить? Ты не умрёшь просто. Говорю же, проучили тебя. Нет, мы не отправим тебя в другой паритеск. Не бойся. Паритеск это времена ветка мировых событий, текущая либо параллельная, другое измерение, где события могут развиваться иначе. Термин из другого одноимённого рассказа Паритеск этого же автора, то есть меня. Куда отправить? Не поняла Анюта, употреблённого спутником термина. Видишь ли, мои коллеги, невидимые для вас, но работающие в мире живых, успели поставить тебе подножку. Сейчас сама увидишь. Указал Леший в сторону гаражей. Там Анна увидела себя живую. В тот момент, когда она только подошла к гаражам и настраивалась на прыжок, Белгалова, из недалёкого прошлого, заметив приближающийся локомотив, разогналась, и ей действительно, будто кто-то невидимый сделал подсечку. Перекрутившись в воздухе почти сальта, девушка упала в небольшую ямку, разумеется, сознание потеряла от удара. "Не может быть!" радостно завопила подросток. "Или фантом? Я живая? Нет, правда?" Повторяю, в моих силах оставить тебя здесь и швырнуть в ту яму к Фурии. Тот удар, что ты заполучила от падения, я могу сделать незначительным или, напротив, смертельным. Попытка страшного греха была, была. Вот за неё и расплатишься по полной. Эм, урок мной усвоен навсегда, клянусь. Так, может, и я домой. Всё-таки решила Бельгалова подавить на жалость. Запомни, больше тебя никто экскурсиями по нейтральным полосам развлекать не станет. Поблажек ты не получишь отныне, меня тебе в защиту никто не пошлёт. Выброси их нечто подобное, ощутишь сполна почти вечные муки, ужасы начнутся куда сильнее, и крики на помощь, имя матери, запоздалые молитвы к Всевышнему не помогут. Они не будут услышаны, и жалеть тебя здесь никто не станет, никто и никогда, и сейчас я говорю очень серьезно. Я поняла, такого не повторится, поверьте мне. Вы же знаете будущее, я не вру. Верю, потому и отпускаю. Спасибо, заплакала от счастья Аня, и на этот раз из её глаз полились слёзы. Они посыпались мелкие кристаллы соли. Слёзы хоть и фантомные, зато искренние. Как я узнаю, что это был не сон и вообще вспомню ли вас? Ты не забудешь полностью, уверяю. Мы знаем, что болтать об этом никогда и никому ты не станешь. Потому нет нужды настойчиво стирать тебе память. Конечно, кое-что замылим для твоего же психического блага. Вспоминать часто нас ты не станешь, но приступы дежавю будут навещать время от времени. Ладно, прощаемся. У нас осталось минута. Ты, которая в авраге, приходишь в сознание. Что мне маме говорить? Я же вся порванная, буду изцарапанная. Скажи ей правду, что хотела броситься на рельсы. Хватит уже врать. Она тебя пожалеет, поплачут и вдвоем по женски, потом помиритесь. Понятно, ссоры у вас по жизни будут происходить, но такова жизнь. Не стоит расстраиваться. Белгалова почувствовала, что ее начинает вытягивать из небытия в мир живых. Последний вопрос. Кричала девушка, боясь, что не успеет услышать ответа. Мы увидимся с вами снова, ну, когда я окончательно того. И при жизни твоей увидимся, через 8 лет, улыбнулся Леший. Почти вечность. Я мечтаю стать капитаном круизного лайнера. Э, самое, прости, не поняла. Довольно вопросов, тебе пора. Белгалова очутилась в небольшой ямке. Ощущения примерно те же, что были недавно на Нитералке. Или это ей приснилось? Пошли сомнения. Девушка поднялась. Действительно, всё в точности, как и там. Возникло чувство дежавю. Наушники порваны, кроссовки в пыли, на руках и голове кровь, плюс очень холодно. Нет, это был не сон, прошептала Аня. Хотя кто его знает, в любом случае шутить с судьбой я больше не намерена. Пора домой. Ай, больно так. Внезапно вспышка ударила школьнице в глаза. Она сразу ощутила приступ паники. Напрасная паники. Этот мужик из гаражей вышел к ней и осветил фонариком. Живая, спросил хмельным голосом незнакомец. Думал, сперва почудилось мне. Колька, говорит, иди проверь, и точно. Девочка под пояс собиралась юркнуть. Так, да, к счастью, упала. Ты сдурела, дитя. Белгалова узнала этот голос. Узнала, это именно тот очевидец, который на нетралке подходил к помощнику машиниста. Подавив эмоции, старшеклассница спокойно ответила: "Нет, вы меня не так поняли. Дядь, это я стрим снимала для канала своего и получилось довольно неудачно. Упала вот. Но соглашусь с вами, и сдурела. Больше ради хайпа так рисковать не стану. Честная комсомольская, клянусь, Может, тебе помочь? Вымазалась вся, ушиблась. Нет-нет, спасибо. Меня мама дома ждёт, волнуется. Надо спешить к ней. Не переживайте, я сильная, дойду. Дело хозяйское. Побрёл незнакомец в обратную сторону. Значит, точно не сон, тихо сказала Анна, дождавшись, когда мужичок скрытся за гаражами. Вы меня слышите, лесник? Конечно, слышите. Спасибо за науку. Белгалова помахала рукой в ту сторону, где недавно она, будучи фантомом, стояла рядом с лешим. Школьница была уверена, он видел её и махнул в ответ. Экран смартфона хоть и треснул, но, к счастью, телефон работал. Девушка позвонила маме, успокоила ту, пообещала всё честно объяснить, попросила подогреть ужин, поставить в ванную. Прервав связь, с лёгкой душой, прихрамывая, она поплёлась к дому. Интересно, что Леха имел в виду насчёт капитана судна и что мы скоро увидимся, размышляла в пути подросток, но так и не поняла.